Из одиночной камеры со связанными за спиной руками в комнату капитана тюрьмы привели уже потрепанного при первом допросе главу клана Кансай Рампа. В этот раз его там встретил нежданный гость. Обычно Ферст Валхаим так не поступал. Но факт вторжения монстров на следующий день после того, как он приказал схватить проворовавшегося потомка великого героя, заставил его думать, что, возможно, произошла ошибка, и он ненароком разгневал богов. «Рассказывай все как есть». «Все без утайки, я, возможно, помилую тебя». Без вступления приказал правитель, всем видом показывая, что любая сказанная ложь грозит преступнику казнью. Запинаясь, рам конца и рассказал правителю все, что знал. Покаялся в попытке подкупить судью, рассказал о своей ошибке и причинах его побудивших на это, не забыв упомянуть, что все время строил укрепление на границах исключительно за свой счет. И никакой помощи от князя Роланда ни разу не получал зато получал угрозы, что лишится своих владений, если разгневает правителя. Внимательно выслушав исповедь преступника, правитель надолго задумался и приказал его освободить, но не просто так. Милость была небескорыстной. Столицу наводнили представители клана Концаев, Эшламов и Гадаров, которые были напуганы вторжением монстров, но не желали идти с ними сражаться, надеясь на столичную гвардию. Все уповают на помощь правителя, а у него не одна южная провинция под защитой, а вся страна. Правитель приказал Рампу использовать его авторитет в клане и собрать ополчение из своих родственников, наемников и мастеров, на которых у них найдутся средства в клане. Такие же ополчения он требовал убедить сделать и двум другим кланам. Надеялся, что благодарность за освобождение Рамп очень постарается, но он не понимал, что дает задание человеку вообще не пользующимся авторитетом, не в собственном клане и уж тем более у соседей. Однако мудрый правитель считал, что уже решил половину проблемы, объединив и отправив три крупных отряда на защиту собственных земель. А тех, кого не осилят землевладельцы, он добьет уже своими людьми. В конце концов, скоро время собирать урожай, а хозяева бросили свои поля и отсиживаются ради сохранения шкуры в столице. Это непорядок. Если хотят владеть землей, пусть учатся ее защищать. В конце концов они могут нанять в городе множество боевых мастеров, на которых в казне денег просто нет. Казна ему еще пригодится для скупки стратегических запасов зерна. А раз по-быстрому устроить брак сына с лотами не получилось, и в этом не последнюю роль сыграл отпрос концаев, пусть эти крестьяне сами выкручиваются как могут.